Глава 14. Эпизод 1. Владимир Нежданов. Москва, Лубянка, 1947 год. Майор нервничал. По его спокойному, даже отрешенному лицу сказать это было невозможно. Однако тот факт, что в правой руке он постоянно теребил трофейную немецкую зажигалку по серебристой поверхности, которой были выгравированы две молнии, символ войск СС, говорил о том, что сейчас прошедший войну командир отряда Смеж взволнован. И неудивительно, срочные приказы явиться на Лубянку пред светлые очи высокого начальства поступают не каждый день. И вот, сидя в приемной генерала Шарженко, майор гадал, что ждет его за толстой дубовой дверью кабинета высокопоставленного сотрудника НКВД. «Проходите, пожалуйста, товарищ генерал вас ждет», голос секретарши вывел майора из задумчивости. Оправив форму и коротко кивнув девушке, майор убрал зажигалку в карман и вошел в кабинет. Внутри царил полумрак. Единственным источником освещения служила настольная лампа с зеленым абажуром, установленная на тяжелом дубовом столе, поверхность которого покрывала бархатное сукно того же цвета и за которым сейчас сидел генерал Шарженко. В полутьме лицо его было видно плохо что придавало внешнему облику хозяина кабинета некий ореол таинственности. Впрочем, все эти детали наблюдательный взгляд майора Нежданова отметил как бы мимоходом. Войдя в кабинет, он вытянулся по стойке смирно и отчеканил. «Товарищ генерал, майор Нежданов по вашему приказанию прибыл». «Вольно, майор. Проходи. Садись», – послышался скрипучий голос генерала. Майор не заставил просить себя дважды, и занял место на стуле, расположенном аккуратно против стола хозяина кабинета. Некоторое время генерал молча смотрел на подчиненного, а затем не спеша заговорил: Изучил я тут личное дело! произнес он не спеша перелистывая страницы, лежавшие перед ним папки, неждан напрягся. Ну что могу сказать? Молодец! Ты ведь на фронт в 42-м году пошел? Так точно, товарищ генерал! И было тебе 18 лет, сейчас 23, а уже майор, кавалер орденов славы и красной звезды за храбрость в бою, медаль за оборону Сталинграда. С 1944 зачислен в ряды специального отряда полковой контрразведки СМЕРШ, после чего был награжден медалью за отвагу, вручаемой за личное мужество и смелость, проявленную при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами советского государства. С 1946 года уже командир группы. Дважды ранен, один раз контужен и все еще в строю. Генерал уважительно покачал головой и, поднимая глаза на майора Нежданова, произнес, «Да, именно на таких людях и держится наша Великая Родина. Служу Советскому Союзу». «Ладно, майор, мы не на параде, так что отставим лозунги». «Есть отставить лозунги». Генерал снова сделал паузу. На этот раз для того, чтобы извлечь из лежавшего на столе рядом с личным делом майора Портсигара сигарету. Охлопав себя по карманам, он извлек зажигалку и некоторое время безуспешно пытался ее зажечь. Затем досадливо крякнув, бросил ее на зеленое сукно стола и взглянул на майора. Огоньку не найдется. Нежданов извлек из кармана свою зажигалку, которая, в отличие от генеральской, зажглась с первого раза. Генерал с удовольствием затянулся сигаретой и протянул портсигар подчиненному. «Угощайся». «Спасибо, товарищ генерал, но я не курю». «Не куришь?» удивленно поднял брови Шарженко. «Никак нет». А «Зажигалка зачем?» «Трофей, товарищ генерал». «А, ну раз трофей, тогда понятно. Дай-ка взглянуть», попросил Шарженко и некоторое время с интересом разглядывал искусно сделанную вещицу. Несколько раз он щелкнул кремнием, высекая пламя, и каждый раз оно загоралось с первого же щелчка. «Да, умеют фрицы делать», — сказал он, протягивая трофей владельцу, а затем, сделав еще пару затяжек, добавил. «Впрочем, мы отвлеклись. Итак, тебя наверняка мучает вопрос, зачем ты здесь. Скажу сразу. Причина для этого есть, и причина весьма серьезная. Начну по порядку. Разнеся это, генерал открыл ящик стола и извлек из него еще одну толстую папку в кожаном переплете. Положив ее на стол перед собой, он некоторое время словно пребывал в раздумьях, а затем подвинул ее в направлении майора. «В этой папке подробное изложение сути проблемы. Почитать сможешь позже, а сейчас просто послушай». Генерал вновь затянулся сигаретой и начал рассказ. Два дня назад на секретном правительственном сооружении под кодовым названием «Объект-12» произошло ЧП. Причина – обнаружение ранее неизвестной формы жизни. Объект-12 представляет собой специализированную исследовательскую лабораторию, расположенную глубоко под поверхностью Земли и уходящую вниз почти на километровую глубину. Эта странная форма жизни была обнаружена именно там. «Прошу прощения, товарищ генерал, но как такое возможно?» «Возможно, майор. Все информации касательно того, что за исследования проходили на Объекте 12, я тебе раскрывать не могу. Это государственная тайна, которую тебе знать для выполнения задания не требуется. А вот что ты действительно должен знать, опасность пришла не просто из земных недр. В основании Объекта 12 находится некое сооружение» именно оно, как мы предполагаем, и послужило источником потока тварей. Майор Нежданов выглядел растерянно. Вы сказали твари? Да, мрачно кивнул генерал. Твари, монстров. Можно называть как угодно, однако ясно лишь то, что ни с чем подобным никому до этого сталкиваться не приходилось. Отчасти они чем-то напоминают насекомых, но гораздо крупнее и, в общем, Похоже на то, что в какой-то момент исследователи словно разворошили их гнездо, после чего и последовала атака. В момент ЧП на объекте находилось около 800 человек. Практически все они погибли. Причиной их смерти стали эти существа? Да. Кроме того, после того, как стало ясно, что поток тварей поднимается на поверхность, было принято решение заблокировать все выходы из сооружения, после чего туда был пущен боевой газ. Это возымело эффект. По последней информации, все живое внутри объекта 12 уничтожено. По крайней мере, твари исчезли. Генерал затушил окурок в бронзовой пепельнице и, серьезно посмотрев на майора, продолжил. «Так вот, теперь мы вплотную подошли к сути твоего задания, майор. Оно будет заключаться в том, чтобы вместе со специальной группой обследовать сооружение» спуститься до самого его основания и постараться получить результаты научных исследований. Эти исследования очень важны, а потому их обнаружение является для вашей группы приоритетной задачей. Кроме того, в состав вашей группы будут включены несколько ученых-биологов, у которых также будет отдельная задача, которую они смогут выполнить по дороге. Ваша обязанность – прикрывать их. Выступайте завтра. Дополнительный инструктаж получите непосредственно перед выходом. Эпизод 2. Спуск. Группа состояла из 20 человек. Командир группы майор Нежданов, связист, сапер, медик, пулеметчик, 9 автоматчиков, огнеметчик и 5 ученых-биологов. Сейчас они все как один были облачены в костюмы химической защиты и противогазы. Костюмы были одинаковы, но ученых от солдат было отличить просто – в руках вместо оружия они несли чемоданы с научным оборудованием. В данный момент научники проводили анализ состояния воздуха, в то время как бойцы заняли вокруг них круговую оборону и, освещая лучами фонарей мрачные бетонные стены объекта 12, внимательно смотрели по сторонам. «Товарищ Нежданов!» – послышался голос главы научной группы. «Показатели состояния окружающей среды в норме. Разрешите снять противогазы?» Некоторое время майор пребывал в задумчивости, а затем первый стянул с себя защитное устройство. Бойцы отряда внимательно следили за ним. «Разрешаю», — наконец произнес он, и окружающие его люди один за другим стянули с себя неудобные резиновые маски. Они находились внутри объекта лишь 10 минут. Большие герметичные двустворчатые ворота, которые были открыты только для того, чтобы пропустить их внутрь секретного объекта, сейчас снова были плотно заперты, и находясь в гулкой темноте подземного бункера, каждый участник разведывательного отряда особенно остро ощущал себя отрезанным от остального мира. «Отряд, слушать мою команду», – скомандовал Нежданов. «Оленев, Савинов, головной дозор, удаление 20 метров». «Есть». «Петренко и Шаврин, хвостовой дозор, дистанция 10 метров». «Товарищи ученые, ваше место – центр группы». Остальным бойцам сосредоточиться вокруг гражданских. Двинулись. Некоторое время группа шла молча, пока идущий впереди рядовой Савинов не остановился, сделав знак остальным членам отряда оставаться на месте, а затем поднял автомат и сделал несколько шагов вперед. «Товарищ командир!» – долетел до нежданного голос разведчика. «Здесь какая-то дохлая тварь!» «Сохранять позиции!» – скомандовал майор, а сам направился вперед где рядовой Савинов застыл перед телом непонятного существа, при первом взгляде на которое видавший виды майор невольно вздрогнул. Существо было похоже на страшный гибрид паука и скалопендры и лежало на спине, запрокинув вверх суставчатые конечности, длина которых была не менее полуметра. Товарищ Гладков позвал майор главу научной группы, продолжая рассматривать странную тварь. Прибывший на зов ученый Остановился рядом с командиром и ошарашенно уставился на неведомого монстра. «Что скажете?» – задал вопрос командир группы. Ученый пребывал в растерянности. «Это очень интересно». «Интересно? Это все, что вы можете сообщить?» «На данном этапе – да. Для того, чтобы сказать что-то определенное, нам сперва требуется как следует изучить эти создания. Собственно говоря, это и есть одна из наших задач здесь». Майор Неждана в некоторое время молча смотрел на монстра. «Ясно. Но что-то подсказывает мне, что внизу материала для изучения у вас будет более чем достаточно. А потому свои исследования будете проводить, когда мы достигнем пункта назначения. Надеюсь, возражений нет?» «Никаких?» – пожал плечами ученый. «Тогда займите ваше место в строю. Мы продолжаем путь». Объект 12 имел цилиндрическую форму и уходил вглубь на 900 метров. А потому для удобства передвижения по нему, а также для перевозки грузов через все сооружение винтом проходила железная дорога. Сейчас группа достигла машинного отделения, где вдоль нескольких платформ стояли три довольно крупных моторизированных дрезины. «Машины исправны и готовы к отправлению», – доложил майору один из бойцов. «Отлично, все на борт». Один за другим участники разведывательной группы загрузились на дрезину. Затем один из бойцов перевел стрелки таким образом, чтобы их транспортное средство вышло на основной путь, ведущий в глубину бункера, и тоже запрыгнул в кузов. Заурчал мотор, и дрезина поползла вперед. Теперь передвижение по объекту проходило несколько быстрее, но командир группы запретил развивать чересчур большую скорость. Тоннель периодически сменялся довольно просторными залами, заполненными разного рода строительным оборудованием, контейнерами. Мешками, катушками кабелей, сложенными друг на друга бетонными блоками, стальной арматурой, баллонами с газом и так далее. Сидевшие на дрезине бойцы разведгруппы внимательно смотрели по сторонам. Лучи и фонари метались вдоль бетонных стен, время от времени выхватывая из темноты все новые и новые тела погибших монстров. Тела тварей были разбросаны тут и там. Сейчас они действительно напоминали попавших в облако пестицидов насекомых, Только вот размер каждого такого насекомого был поистине впечатляющим, а газовое облако, что их убило, не относилось к разряду продуктов хозяйственно-бытовой химии. «Скажите», — обратился майор к начальнику научной группы, «у вас есть теории насчет всего происходящего?» Ученый задумчиво теребил свою бороду. «Теорий множество, но ни одна из них пока не имеет в моей голове статуса приоритетной. Но как по-вашему, откуда взялись эти твари?» «Знаете», усмехнулся ученый, «если бы я не был атеистом, то сказал бы, что прямиком из ада. Ну а так как ни в ад, ни в рай я не верю, то остается предполагать, что либо это некая принципиально новая форма жизни, встречающаяся лишь на больших глубинах, либо... нечто не из нашего мира». «Не из нашего?» переспросил майор, не понимающий, глядя на собеседника. «Да, может быть, из некой параллельной реальности или с другой планеты». «Вы сами в это верите?» «Нет, пока нет. Я лишь выдвигаю гипотезы. А подтвердятся ли они, покажут уже более плотные научные исследования». Дрезина вынырнула из очередного тоннеля, въезжая в довольно просторный зал. И в следующий момент майор Нежданов заметил где-то в дальнем углу темного помещения странные проблески пламени. «Стоп, машина!» – скомандовал он, но в следующий момент гулкое помещение наполнилось пулеметным грохотом, и от мерцавшего в дальнем углу зала огонька к дрезине протянулся пунктир трассирующих пуль. Завизжали рикошеты, послышались матерные крики спрыгивающих на землю и занимающих позиции бойцов. «Пулемет на 10 часов!» – заорал командир, также спрыгивая с дрезины на пол. «Всем в укрытие!» Бойцы отряда выполнили команду сразу, мгновенно сориентировавшись в происходящем. Заняв позицию за дрезиной, они стали стаскивать туда перепуганных ученых, у которых внезапно начавшийся обстрел вызвал состояние панического ступора. Один из членов научной бригады вместо того, чтобы залечь, вскочил на ноги во весь рост, в результате чего тут же был прошит поперек груди очередью из трех трассирующих пуль и замертво повалился на пол. Четверо оставшихся деятелей науки бойцы таки успели утащить в укрытие. Пулеметный огонь продолжался, и некоторые из разведчиков начали вести ответную стрельбу но командир группы не одобрил подобного поведения. «Прекратить огонь! Немедленно прекратить огонь!» – заорал майор сквозь грохот выстрелов. Не сразу, но его команда была услышана и исполнена. Пулемет, в свою очередь, еще некоторое время поливал дрезину свинцом, а затем также замолчал. «Эй, кто там стрелял?» – закричал Нежданов, осторожно выглядывая из-за дрезины и вглядываясь в проблески пламени в дальнем углу зала – Ответа не было, и это было плохо. Впрочем, стрельбы тоже не было, и это было хорошо. В просторном помещении воцарилась относительная тишина, нарушаемая лишь гневными переругиваниями бойцов отряда до лязгом перезаряжаемого оружия. «Отставить балаган!» – отдал приказ командир. «Сержант, доложите обстановку!» «Есть потери, товарищ майор!» – голос сержанта Оленева звучал взволнованно. «Один из ученых убит. Кроме того, Петренко слегка зацепило». «Черт!» – мрачно выругался Нежданов. «Петренко, ты как?» «В порядке. Только царапнула слегка. Жить буду». «Молодцом!» – подбодрил бойца командир и, посмотрев на огнеметчика, произнес. «Ты сиди в укрытии и не высовывайся. Один трассер в твой баллон и нас всех поджарит». «Есть?» «Остальные делай, как я». С этими словами Нежданов сорвал с пояса осветительную шашку и, выдернув чекуш, вернул ее в направлении засевшего в темноте пулеметчика. След первой осветительной шашки полетели еще несколько. Все они упали в непосредственной близости от того места, с которого под резине велась стрельба, осветив узкое отверстие пулеметного дота, на подступах к которому выселась огромная гора мертвых тел тварей, убитых, судя по всему, вовсе не газом. Командир навел на пулеметное окно бинокль и пригляделся. Дымящийся ствол оружия, закрепленного на треноге, был направлен под углом вверх. Самого пулеметчика не наблюдалось. «Без приказа огонь не открывать!» – скомандовал майор и, выскочив из укрытия, побежал вперед. Бойцы напряженно замерли. Казалось, что вот-вот вновь зазвучат выстрелы и их командира срежет пулеметной очередью, но этого не случилось. Майор двигался короткими перебежками от одного укрытия к другому. Защитой ему служили все те же строительные материалы, вроде мешков с цементом и бетонных блоков, в изобилии разбросанных по залу. Наконец он пересек помещение и осторожно заглянул в щель пулеметного дота. На бетонном полу, усеянном стрелянными гильзами, привалившись к стене, сидел человек. Как и бойцы разведотряда, он был облачен в костюм химической защиты, но в отличие от них, Противогаза так и не снял. Грудь его тяжело вздымалась и опадала, и на появление майора Нежданова он никак не отреагировал. В противоположном углу дота стоял баллон с газом и подключенный к нему газовой горелкой. Мощность подачи газа была минимальной, и Нежданов понял, что сейчас эта горелка служит в качестве факела для освещения помещения. «Эй!» — позвал командир. «Боец! Ты меня слышишь?» Голова в противогазе слегка дрогнула. Рядом в стене находилась стальная дверь, ведущая в пулеметный ДОТ. Но подергав ее, нежданно обнаружил, что она наглухо заперта изнутри. Подозвав двоих бойцов из своего отряда, майор приказал самому худощавому пролезть в пулеметную щель и отпереть ДОТ, что тот без труда сделал. Сидевший у стены пулеметчик при этом никаких действий не предпринял. Казалось, что пулеметная очередь, которую он выпустил под резине, отняла у него остатки последних сил. Вошедший внутрь дота-майор тут же склонился над человеком и стянул с него противогаз. Голова солдата бессильно упала на грудь. «Медика сюда! Живо!» отдал приказ командир. Прибывший врач принялся внимательно осматривать пулеметчика. «Что с ним, док?» задал вопрос майор. «Пониженная эластичность кожи, сухость слизистых оболочек, нарушение сознания...» «Судя по симптомам, сильнейшее обезвоживание организма!» Вынес диагноз тот и, сняв с пояса флягу, свинтил с нее крышечку. Аккуратно наполнив ее водой, он залил содержимое в рот несчастному. Человек дернулся и закашлялся, судорожно глотая питье. «Еще!» — послышался его осипший голос, похожий на шелест бумаги. Доктор позволил ему выпить еще две крышечки с водой, а затем убрал флягу. «Еще!» — попросил человек. — Пока что хватит. Ваш организм ослаблен и не примет воду в большом объеме. — Спасибо, док. Теперь дайте-ка я с ним поговорю, — произнес майор Нежданов, отстраняя доктора и присаживаясь возле солдата на корточке. — Имя, звание, должность? — Рядовой Иван Стародуб, — с трудом ворочая языком прошептал пулеметчик. — Что здесь случилось, рядовой? Почему ты стрелял по своим? Солдат долго не отвечал. — Я не знал. Я думал, это опять оно, опять приближается, я боялся, оно несет смерть, оно рядом прячется, ждет, никому не спастись. Оно? О чем ты говоришь? Это монстр вроде тех, чьи трупы разбросаны повсюду? Нет, нет, это что-то другое, оно больше, сильное, оно, оно гасит... «Свет!» Командир хмуро посмотрел на доктора. Похоже, он бредет. Неожиданно пулеметчик схватил майора за руку. Нет, «Не -е прошипел он, страшно выпячивая глаза. «Нет, я говорю правду. Оно... оно таится во тьме. Оно и есть сама тьма. Эти твари, они всего лишь его слуги. Порождение». Оно создает их, создает из нас, но оно боится света, да-да, боится света. Мы можем уйти, мы должны уйти, пока не погас свет, свет, не дайте ему погасить свет. Солдат еще что-то говорил, но слова его стали неразборчивы, хватка ослабла, а голова вновь свесилась на грудь. Наблюдавшие эту картину бойцы встревоженно смотрели на командира. Майор Нежданов хоть и не подавал виду, но все же был взволнован. Слова пулеметчика будили в его сознании потаенные страхи, но понимание, что поддаваться панике в критической ситуации значит обречь себя на смерть, не давало им вырваться на свободу. «Что будем делать, командир?» – задал вопрос один из бойцов. И майор заметил в его голосе нотки неуверенности. Выполнять поставленную командованием боевую задачу! Произнес он как можно более твердым голосом и, кивнув в сторону пулеметчика, приказал тащите его на дрезину. Бойцы повиновались. Подняв солдата с пола, они потащили его прочь из дота. Однако тот вдруг снова пришел в себя и, указывая рукой на газовую горелку, захрипел. Свет! Нельзя оставлять! Свет, оно! Во тьме нельзя! «Без света нельзя! Без света нельзя!» Не обращая внимания на вопли обезумевшего человека, солдаты вынесли пулеметчика из бункера. «Что скажете, док?» – обратился командир к медику. «Думаю, что ему требуется срочная госпитализация. Странно, что он вообще до сих пор еще жив», – задумчиво произнес медик. «Вы думаете, он бредит?» «Все может быть». «Вы заметили одну странность. Какую?» До сих пор мы не обнаружили ни одного человеческого тела. А этот солдат упомянул, что оно якобы делает этих тварей из таких людей, как мы. Доктор задумчиво смотрел куда-то в сторону. Ну, возможно, что-то в его словах есть. Однако не стоит забывать, в каком этот человек находился в состоянии, так что... Врач пожал плечами. Ладно, возвращаемся на дрезину, скомандовал майор. Подойдя к транспортному средству... Майор увидел, что тело убитого ученого уже упаковали в специальный мешок и погрузили в кузов. А остальные участники разведгруппы с неприязнью косятся на обстрелявшего их пулеметчика. Сознательно каждый из них понимал, что довелось пережить этому человеку. И тот факт, что он стрелял во все, что движется, не вызывал у них удивления. Однако то, что по его вине погиб их товарищ, все же накладывало на всю эту ситуацию не лучший опечаток. Рядовой стародуб сейчас также лежал на дне кузова дрезины, и голова его, покоящаяся на вещмешке, время от времени металась из стороны в сторону. Глаза его были закрыты, а губы что-то непрерывно шептали. Прислушавшись, командир смог различить несколько фраз. «Свет! Нельзя гасить свет! Нельзя гасить свет!» Эпизод третий Таинственный тоннель. Стоп, машина! Скомандовал майор, и дрезина остановилась. Спешившись, бойцы заняли позиции вокруг, в то время как научники по-прежнему продолжали сидеть в кузове рядом с телом своего погибшего коллеги и мечущимся в бреду пулеметчиком. Сержант, я? Майор развернул карту. Судя по плану, мы достигли нижней точки сооружения. «Сейчас берешь двух бойцов и двигаешься вдоль рельсового полотна, пока не упрешься в поезд-лабораторию. Он должен быть где-то рядом. И еще. Здесь где-то должен быть генератор. Ваша задача — отыскать его и узнать, исправен ли он. Есть. Товарищ Гладков, теперь майор обратился к главе научной группы. Да. Вы можете выгружать свое оборудование и приступать к исследованиям. Материала для этого у вас теперь более чем достаточно» произнес майор, скользнув лучом по грудам тел мертвых монстров. «Да, я вижу», — кивнул ученый. «Но прошу вас соблюдать бдительность и далеко от дрезина не отходить. В общем, держитесь в поле видимости», — ученый кивнул. «Не волнуйтесь, мы будем рядом». Но майор нежданно волновался. За всю дорогу они так и не наткнулись ни на один человеческий труп. Хотя, согласно данным о потерях, их тут должно было быть несколько сотен. Не могли же они просто исчезнуть, — размышлял он. Хотя этих тварей здесь столько, что, возможно, они действительно ничего не оставили от людских тел. При одной только мысли о том, что здесь творилось до того момента, пока боевой газ не убил все живое, кроме засевшего в доте пулеметчика, у майора по спине побежали мурашки. Все живое. Но как тогда быть со словами пулеметчика о том, что где-то здесь во тьме прячется еще одна тварь? Бред! Скорее всего. Что еще возможно ожидать от человека, пережившего страшное нервное потрясение, смерть товарищей и почти три дня не снимавшего противогаз, а также страдавшего от обезвоживания? Конечно, бред. Но, несмотря на все это, майора не покидало дурное предчувствие. Вся эта тишина, заброшенность, пустота. Было в ней что-то такое, что-то неправильное. Временами ему казалось, что из темноты за группой действительно кто-то наблюдает, кто-то или что-то. Майор поежился и поудобнее перехватил свой ППД-40. Барабан автомата, вмещавший в себя 71 патрон калибра 7,62-25, был заполнен до отказа. И майор был готов накормить свинцом любого, кто постарается помешать его отряду выполнить поставленную задачу. Но враг не появлялся. Все, с чем столкнулся майор и его группа в этом подземном сооружении – груда мертвых насекомых переростков, а также свихнувшийся от ужаса и нехватки воды солдат. Обстрел, под который они попали, был делом неприятным, но привычным для прошедших войну бойцов отряда, успевших побывать и под более смертоносным огнем. Поэтому, если смотреть в целом, пока что их поход, хоть и нельзя было назвать очень приятным, но и особо тяжелым тоже – а потому поначалу державшие ухо востро остро бойцы постепенно начали чувствовать себя все более расслабленными. Майор видел это и, зная, чем это грозит, периодически напоминал отряду о том, как важно соблюдать бдительность. Бойцы кивали, но майор понимал, что настороженность первых минут пребывания в бункере уже покинула их. Даже тела мертвых монстров настолько примелькались, что уже не вызывали прежних эмоций. И только полное отсутствие людских тел все же не давало покоя. Вопрос, куда они делись, оставался открытым. Но майор ловил себя на мысли, что едва ли хочет об этом знать. «Товарищ майор!» Нежданов обернулся и увидел вернувшегося с поисков сержанта Оленева. «Генератор обнаружен. На первый взгляд исправен, но в нем закончилось топливо. Мы обыскали поезд научников и нашли несколько канистр с соляркой. Разрешите запускать?» Давай. «Есть!» – произнес Оленев и канул во тьму. А через пару минут с той стороны, в которую он ушел, раздался гул работающего двигателя и постепенно в помещении начало становиться светлее. Один за другим, словно нехотя, начали просыпаться прожектора, установленные по периметру зала, а спустя полминуты все помещение стало освещено весьма прилично. Только теперь находящиеся в нем люди смогли по достоинству оценить его размеры. Майору показалось, что он стоит в огромном самолетном ангаре круглой формы. Большое пространство, высокий потолок, только вот самолетов здесь не было. Зато был поезд. Как и предполагал майор, состав находился неподалеку. Кроме того, рядом с ним был разбит настоящий лагерь, несколько палаток, столы с какими-то научными приборами. Но что особенно заинтересовало майора, это прорытый в центре зала тоннель, который под довольно большим наклоном уходил куда-то вниз, еще глубже. Взглянув на план сооружения, майор еще раз убедился в том, что нижнего уровня тут быть не должно. Однако, куда тогда мог вести тоннель? И почему он не был обозначен на плане? Из размышлений майора вывел голос профессора Гладкова. — Товарищ Нежданов, — произнес глава научной группы, приблизившись к майору вплотную, — «Мне нужно с вами поговорить, но только так, чтобы нас не было слышно». Майор удивленно посмотрел на профессора, но все же кивнул. «Давайте отойдем немножко подальше», — предложил Гладков и, не дожидаясь ответа, двинулся прочь от дрезины. Заинтригованный майор последовал за ним. Итак, начал Гладков, когда они оказались на достаточном удалении от отряда. «Мне кажется, я понял, что вас гложет». «С чего вы решили, что меня что-то гложет?» Это было видно по вашему лицу, когда вы еще раз изучали план Объекта 12 и косились на неотмеченный на нем тоннель, ведущий непонятно куда. Вам показалось очень странным, почему вы не получили сведений о том, что это за тоннель и для чего он служит? — Да, так и есть, — кивнул майор. — И вы хотите рассказать, что я хочу сказать что причина, по которой вы не получили эту информацию, является сверхсекретность того, что расположено на самом нижнем уровне объекта 12, а также в том, что ни вы, ни ваши люди не имеют допуска к этой информации. Некоторое время майор недоверчиво глядел на профессора, пытаясь понять, о чем тот говорит. Никаких инструкций касательно сверхсекретности какой-либо из частей объекта я не получал. Мой приказ заключается в проведении разведки и поиски документации. А что касается последнего пункта... А что касается последнего пункта, то вам стоит прочитать это, произнес профессор Гладко, протягивая майору запечатанный конверт. Что это? Не понял тот. Это приказ, запрещающий вам и вашим людям без моего особого позволения спускаться в необозначенный на карте тоннель. Этим займемся я и мои сотрудники без вашего сопровождения. Майор вскрыл конверт, пробежал взглядом вложенную в него бумагу, а затем непонимающе посмотрел на Гладкова. «Но я не понимаю», — начал было он, но профессор не дал ему закончить. «Все просто. Одной из задач вашей группы является обеспечение безопасности научных сотрудников. На протяжении всего пути я, как глава научной группы, должен был оценить степень этой опасности и в этой точке принять решение». «Решение о чем?» о целесообразности посвящения дополнительного числа лиц в то, над чем велась работа на объекте. И я его принял. Исходя из того, что газ уничтожил на объекте все живое, никакой опасности нам грозить не может. А потому заключительную часть работы мы проведем без вашего сопровождения». Майор смотрел на профессора так, словно не понимая, шутит тот или говорит серьезно. «Понятно. Но если хотите знать мое мнение то я бы не спешил принимать столь скоропалительных решений и отказываться от нашей защиты. Ценю вашу заботу, товарищ Нежданов, но я принял решение, и обсуждению оно не подлежит. Я и моя группа спустимся в тоннель и вернемся через пару часов. Затем мы сможем вернуться назад. Разрешаю вам войти в тоннель только в том случае, если мы по каким-либо причинам задержимся и не подадим о себе весть. Вам все ясно, товарищ Нежданов? Вполне. Вполне. Хмуро произнес майор. «Отлично. Доведите до сведения ваших бойцов мое распоряжение».